На глубине метров в десять-пятнадцать застрял за выступом. Тут же была и сеть, кажется, зацепилась в нескольких местах. Крошечные рыбки сновали сквозь ячейку и брызнули в рассыпную, когда Уканин подплыл. Он нащупал опору под ногами и начал высвобождать сеть. Течение раздувало пузырем его расстегнутую рубаху. Тут он заметил, что сеть вся изорвана. Одни скалы не могли такого натворить. Охваченный тревогой Канин продолжал возиться с сетью. Да, штопать ему не перештопать. Воздух в легких кончался. В один прием не управиться, придется подниматься. И потом снова нырять. Пока он думал об этом, вокруг него происходили какие-то изменения. Вначале он решил, что тучи закрыло солнце. Пляшущие солнечные зайчики исчезли со скал. Растения больше не отбрасывали тени. Он насторожился. Даже тучи не могли быть причиной такой разительной перемены. За несколько секунд померкло небо. Уканин опустил сеть и глянул вверх. Насколько хватало глаз, у поверхности воды схватилась стая рыб размером с руку. От растерянности Укаин выпустил из легких часть воздуха, и пузырьки понеслись вверх. Он недоумевал, откуда вдруг взялась такая стая. Никогда в жизни ему не приходилось видеть ничего подобного. Тела рыб неподвижно замерли, подрагивая только хвостовыми плавниками. Лишь изредка одна другая метнется в сторону. Потом косяк внезапно изменил позицию на несколько градусов. Все рыбы двинулись слаженно и сомкнули тела еще теснее. Собственно, это типичное поведение стаи. Но что-то здесь было не так. Не столько даже в поведении рыб, сколько в самих рыбах. Уж больных было много. Конца края не видно. Стало еще темнее, а оставшийся в легких воздух начал сжечься. Золотая скумбрия, — растерянно подумал он, — на ее возвращение никто уже не надеялся. Ему бы радоваться. Золотая скумбрия ценилась на рынке, и не вот такой рыбы мог долго кормить семью рыбака. Но что-то Уканин не радовался, наоборот, его обуял страх. Косяк был неправдоподобный. Он простирался от горизонта до горизонта. Неужто скумбрия... Растерзала его сеть. Как это могло быть? Прочь отсюда, — сказал он себе, — и оттолкнулся от скалы. Стараясь сохранять спокойствие, он поднимался медленно, понемногу выпуская остатки воздуха. Всякое движение в стае между тем прекратилось. Бескрайнее пучеглазое скопище равнодушие. «Они хотят меня задержать», — пронеслось в его сознание. «Они не пускают меня к лодке». Внезапно его охватил леденящий ужас. Сердце бешено забилось. Он больше не думал ни о скорости подъема, ни о порванной сети, ни о будьке. Он думал лишь о том, как пробить устрашающую плотность над головой и снова оказаться на поверхности, в родной стихии, в безопасности. Некоторые рыбы дернулись в сторону. Что-то извиваясь, метнулось к Уканьяну. На небе по-прежнему не было ни облачка. Стоял чудесный день. Волны слегка усилились, но не настолько, чтобы человеку в маленькой лодке стал не по себе. Только не было никакого человека. Лишь лодку-плетенку тихонько уносило в открытый океан. Часть первая. Аномалии. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца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 на минувшей неделе к чилийскому побережью прибило огромный труп какого-то неопознанного существа, который на воздухе быстро разлагался. По сведениям береговой охраны, то была лишь бесформенная масса, часть еще большей массы, которую перед тем видели в море. Чилийские эксперты не обнаружили никаких костей, которые у позвоночного животного имелись бы даже в таком состоянии. Масса была чересчур велика для китовой шкуры и пахла иначе. По имеющимся до сих пор данным, обнаруживаются удивительные параллели с так называемым «глобстером». Такие студенистые массы то и дело прибивают к участкам побережья. От какого вида животного они происходят, можно только гадать.